Телесная гармоничность. Возможно ли? Мера должна быть во всем. Гораций. Облик людей всегда вариабелен. Могу упомянуть в связи с этим о представителях разных рас и национальностей, о своеобразии каждого из нас во всех возрастных периодах, о том, что зачастую... Профессия накладывает отпечаток на нашу телесность. Весьма велико несходен ассортимент чисто внешних и внутренних специфических признаков, отличающих одного от другого. Причем, конечно, это не проявление какой-либо патологии, а просто отклонение от чего-то усредненного. В Индии практиковали сравнение человеческих тел с животными. почему и появились понятия о ланях, газелях, солоподобных коровах. Но гораздо большее распространение получили в разных местах и веках так называемые каноны пропорций человеческого тела. Греки в особенности этим прославились, но уже после египтян. В основе поисков лежало стремление выявить идеальный образ, а уж потом – отклонение от него. На первых порах красивым признавалось такое телосложение, когда имели место равенство высоты и ширины тела, а последнее представало стоящим человеком с вытянутыми в стороны руками. Надпись на храме гласит «Человек есть мера всех вещей». Весьма вероятно, что высказывание принадлежит древнегреческому философу Протагору. Подойдем к этому постулату чисто формально. На протяжении всей истории человеческого существования люди стремились как-то приспособить части своего тела, рассматриваемого геометрически, для измерения различных пространств, фигур, Если взять и сравнить найденные в разных регионах изображения тех, кого в настоящее время называют Венерами-палеолита, то оказывается, что все они были сделаны как бы по одному подобию. Их туловище, грудь, живот и таз вписываются в окружность, а сведенные руки и ноги образуют два равнобедренных треугольника. Во второй половине V века до н.э. скульптор Поликлет стремился достичь изображения идеального человеческого тела. Им был создан трактат о пропорциях, к сожалению, до нас не дошедший. Трудился на этом же поприще Леонардо да Винчи. Его знаменитый рисунок «Человека в круге и квадрате» Даже слишком часто привлекается для оформления обложек книг и всяких заставок. Расстояние от земли до точки над лобковым сочленением половина фигуры, от земли до линии сосков три четверти, от земли до носа одиннадцать двенадцатых фигуры и тому подобное. В античные времена архитектор и инженер Витрувий, в средние века итальянский художник и архитектор Леон Альберти тоже разрабатывали представление об идеальной фигуре. Ее параметры кратны 60 условным частям, дюймам. На расстоянии от следа ступни до пупка приходится 36 дюймов, до самого длинного пальца опущенной руки 23, ширина плеч 15 дюймов и так далее. Общеизвестны также соотношения между отдельными частями и всем телом, принадлежащие Перу Альбрехта Дюрера. Они кочуют из руководства в руководство с 1528 года. Однако еще никакие размеры и вычисления не смогли ответить на вопрос, что же есть прекрасное. Нет, и не может быть канонов красоты какой-либо ее стандартизации. Как и невозможно вычислить шарм, миловидность, прелесть и тому подобное. Все эти определения, обычно чаще всего используется при оценке внешних качеств женщин. Лично я за недоступное канонам несовершенства, за тот идеал для каждого, который не является таковым для другого. Другое дело, что всякие каноны конкретно распространимы могли быть лишь на жителей одного Чаще всего это был европейский региона, да и то не очень. Вот подтверждение последнего. Скальпель физиолога исследует тело русского и тело испанца, нашедших себе смерть на одной и той же батарее. Рост, внешние признаки одинаковы, но у одного легкая оказывается больше. Вот. Поразительное различие. Сознательно разрываю здесь мысль Стендаля, чтобы высказать свое отношение. Все правильно. Было бы более удивительно, если бы анатомия внутренних органов оказалась тождественной. Французский писатель продолжает. Вот одно из бесспорных данных в науке о темпераментах. Вот с этим не могу согласиться. Темпераменты у русского и у испанца могут быть сходными, но могут и различаться. Надо сказать, что столь откровенный перенос чисто анатомических фактов на поведенческие характеристики не нов ни в литературе, ни в жизни. Помните мнение Цезаря? Хочу я видеть в свете только тучных. А кассий тощь, в глазах холодный блеск. Он много думает. Такой опасен. Выше я уже писал о характеристиках черт лица. Сюда же присовокуплю мнение Льва Николаевича Толстого, расширявшего эту информацию за счет физического многообразия и иных частей тела. Перелистаем. Четыре эпохи развития. Я заставил себе физиологию по телосложению. Я отличаю по сложению людей добрых, злых, хитрых, откровенных и особенно людей, понимающих и не понимающих вещи. Высокая грудь. Человек добрый и энтузиаст. Впалая и выдававшиеся со и позвонки – Человек, склонный к жестокости и скрытной, впалый живот и выдавшиеся лопатки, человек, не понимающий вещей, и наоборот, да мало ли у меня еще примет. Попробуйте после этого утаить от окружающих правду о себе. Собственная телесная фактура тотчас же выдаст посвященным все ваши секреты. Страшитесь и помните об этом, если, конечно, полностью разделяете взгляды Толстого. Лично я – нет. Другое дело, что конституция, организация, устройство каждого человека, то есть его устойчивая физическая характеристика, проявляет относительную стабильность, неизменность. Еще Гиппократ использовал такие биопсихические понятия для характеристики тела человека, как «вялый» и «упругий», «сухой» и «влажный». Именно он описывал жителей разных климатических зон, обитателей равнин и отличающихся от них горцев. В степях жили, оказывается, коренастые тучные скифы, имеющие темные волосы. Вид же жителей был совершенно иным. Позже уже выделили великий систематик Карл Линней в пределах рода человек разумный разновидности американские, африканские, азиатские, европейские, как и заодно дикого человека, чудовищного, аномального. В основу различий положены были такие признаки в пределах рода, зависящие от особенностей климата, питания и прочего, как окраска кожного покрова, форма волос, рост, пропорции тела. В наше время тех, у кого относительно короткое туловище, узкие плечи, длинные конечности и шея, считают представители долихоморфного типа. Могут быть они весьма возбудимыми. Очень высоких женщин, оказывается, чаще встречается рак молочной железы или других органов, туберкулез легких, но редки диабет, атеросклероз, хронический нефрит. Другие низкорослые, кряжестые, Конечности таких укорочены, шея широкая. Это... брахиморфный тип телосложения. Большинство же населения представляет промежуточный тип, мезоморфный. Таким образом, фактор конституции имеет для специалиста значение прогностическое. Лишь взглянув на человека, мы уже можем предсказать, какие заболевания чаще всего ему присущи, каковы факторы риска и благополучия в отношении трудовых и спортивных занятий. В число оцениваемых показателей входят качество генетические, морфологические, функциональные, биохимические, психические и половые, и возрастные, и, другими словами, как унаследованные, так и приобретенные. Причем у женщин обычно более узкие, чем у мужчин, плечи, но значительно шире таз. В среднем у них и немного короче руки и ноги, а туловище длиннее. Еще многое анатомическое можно упомянуть. Неминуемо требуется поговорить о том, что же такое норма в анатомии. О ней сложилось представление, как она наиболее более частом, типичном строении организма и его частей. Но «типичное» — крайне неопределенный признак. Для одних типична узкоглазость, а для других — курчавость. К тому же норма динамична, непостоянна. Она предстает абстракцией, выведенной из вполне реального, учитывающего половые, индивидуальные, возрастные характеристики, влияние географического региона проживания. У живущих в жарких и пустынных местностях туловище обычно короткое, а конечности длинные, голова удлиненной формы. И это не случайно, ибо увеличение поверхности тела по отношению к его массе облегчает терморегуляцию. Кроме того, Не так давно было установлено, что органы у одного и того же человека стареют с различной интенсивностью. Так у мужчины или женщины в сорок лет сердце может быть на 10 лет старше, печень на 15. Мышцы могут оказаться как у 30-летнего, мозг как у девяносто девятилетнего. Все это свидетельство того, что паспортный, хронологический возраст не соответствует возрасту биологическому. Другими словами, анатомически человек разнороден, а тело является совокупностью этих неоднородных элементов. В годы учебы в медицинской школе будущему писателю Сомерсету Моему Один из преподавателей вполне правомочно объяснил, что в анатомии необычно, скорее всего, норма. Он был абсолютно прав. Норма в анатомии практически не встречается. Теперь несколько слов о наиболее контрастных вариантах. Очень высокие, очень низенькие. Нам приятен... Ламме Гудзак Эдуарда Багрицкого, его румяное лицо и брюхо славное, где жир фламандский едой и бездельем накоплен. Такое раблезианское изобилие плоти впечатляет. Хотя, признаемся, что все-таки это не для всех. Плетнев как-то писал, что Пушкин дорого ценил счастливую организацию тела и приходил в некоторые негодование. когда замечал в ком-нибудь явное невежество в анатомии. Здесь, конечно, речь идет не о незнании конкретной науки, а о телесном несовершенстве. Вялая походка, излишний жир, неумение владеть своим телом. Я встречал полушутливую классификацию ожирения. Первая стадия тучным завидует, вторая над ними посмеиваются, третья сожалеют. Если в сказке Юрия Олеши толстяки являются олицетворением зла, то и для советского менталитета тех лет толстые всегда капиталисты. Они не только в цилиндрах, фраках и с сигарами во рту. Они еще и не дают хорошо жить окружающим. Попытаемся все же разобраться в причинах большого веса. В ряде случаев. Это следствие переедания. Но в других ожирения наступают в результате ненормальной работы одного из участков мозга, гипоталамуса. По одной из последних теорий, причина тучности не столько перекармливание в детстве, сколько плохая способность организма, в частности жира его внутренних органов, участвовать в нормальном обмене веществ. Механизм полноты заложен в дисбалансе между потреблением пищи и энергетическим расходом жира. Регулируется это так называемым пищевым центром, который лежит в названном участке мозга. Есть там группы нервных клеток, отвечающих за насыщение и за аппетит. У переедающих аппетит повышен, а отсюда – и увеличение собственной массы. Избыточный вес у 50% детей накапливается в дошкольном возрасте. Сбитый с нужных рельсов обмен веществ таких подрастающих очень трудно нормализовать. А стараться сделать это совершенно необходимо, ибо жир обязательно смажет в начале безболезненных симптомов прямой путь к появлению слабости сердечной мышцы и вообще всей мускулатуры, всевозможным сосудистым и эндокринным нарушением, поражению почек, обострения астмы и бронхита. Врачи уже определили, что у лиц с животом инфаркт встречается в четверо чаще, чем у тех, кого нет излишних запасов в нижней части тела, И послеоперационный период протекает у таких тяжелее. Это наблюдение над мужчинами. А вот у женщин до 10 раз чаще заболевают диабетом. Те из них, верхняя часть тела которых чрезмерно полная. Жир в области живота также может привести женщин к более частому поражению инсультами, инфарктами. И неудивительно, что ожирение уже рассматривают как весьма важную социальную проблему. Я уж не говорю об излишней потливости, когда тело становится прям-таки руслом для пота, о раздражениях кожи из-за потертостей, о прелости, о бодышке, о проблемах с одеждой. Статистика убеждает, что в наши дни ожирением страдает четверть человечества. И есть и спартанцы – жирных только штрафовали, ибо они обладали тем, в чем не было мускулатуры, то вюрсбургский епископ Филипп Адольф Эренберг в XVII веке их просто сжигал, так как любое отклонение от нормы представлялось ему свидетельством связи с дьяволом. Зато в ряде регионов уважали лишь телесно обильных.